Женька любил вставлять в свою речь только что придуманные нелепые выражения. Впрочем, не исключено, что так теперь все говорят в России. Я ведь там давно не был. Ну, гуру ведет расследование, а я-то что должен делать в этой ситуации? На месте разберешься. Но вначале встретишься с Шактивянандой в Гамбурге. Он позвонит тебе сегодня вечером. И скажет всего два слова, точнее пару цифр. Это будет время отправления поезда ДБ Берлин-Гамбург. Твоя задача — добраться до морского порта, желательно пешком. А там... Ну, там тебя сами найдут. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать по существу. Пардон, но я абсолютно ничего не понял. К чему такая жуткая секретность? Против кого мы теперь играем? Ты знаешь, что в меня сегодня русский парень на БМВ влепился? И вообще, ты способен разъяснить мне ситуацию в России, ситуацию в мире в целом, в службе и к ИКС на поконец. Я на все способен, Ясень. Ну вот и приехали, подумал я. Снова они делают из меня Ясеня? Снова я должен влезать в эту смертельную круговерь и отвечать на все их вопросы, как Лев Толстой. Да, я мечтал вернуться домой, но я хотел приехать в Москву, чтобы там жить и писать, но не вернуться с черными тенями неизвестных врагов, рискуя быть убитым каждую секунду. «Миха, проснись!» — окликнул кедр. Я обещаю разъяснить тебе, если не все, то многое, и выслушать любые жалобы. Но для этого надо нормально сесть и нормально выпить. Питье Луи 13 микродозами считать нормальным я отказываюсь. Зато в твоем дурацком Берлине, хорошо знаю одно местечко, где наливают настоящий французский коньяк с выдержкой скромной, но честной, И не за такие сумасшедшие деньги. А еще там прекрасно готовят. Вот только в Робе мусорщика, боюсь, меня не пустят туда. Так что давай сначала заедем в Маритим. И тут, как по заказу, прямо на мосту появился скромного вида Volkswagen, двигавшийся в сторону центра. Нет, стрелять-то туда не начали. Абсолютно случайная машина была. Кедров вскинул руку, нас любезно подсадили, и улица Вернсдорфер плавно перетекла в мою любимую Адлер Гештель. И на злосчастном углу никто не врезался в нас. А уже через полчаса мы оказались возле станции Фридрихштрассе. Это совсем недалеко от Рейстага. А впрочем, никакого рейстага и в помине не было. Просто огромная строительная площадка. Так вот, совсем неподалеку от сердца Берлина красуется одна из шикарнейших гостиниц эпохи развитого социализма. Этот дворец, по замыслу выстроенный для богатых иностранцев, а по факту, более всего полюбившийся заезжим партийно-комсомольским боссом, я созерцал всякий раз когда наведывался к моей белке в соседнее здание университета. Она там преподавала на кафедре русского языка. А внутри Гранд-Отеля Маритим бывать как-то ни разу не приходилось. И, честно говоря, я был несколько удивлен. Бело-красное убранство лестничных клеток в первый момент вызывало ассоциации с ярусами Миланской ласкала, Но уже в следующий миг через псевдоитальянский колорит явственно проступала типично совковая помпезность. Я так и остался в недоумении. А чего бы это кедру не остановиться в старинном Бранденбургерхофе или в более современном Кемпинском? Поистине загадочно русская душа. Жуков переоблачился в цивильный костюм. Мы заказали машину и очень скоро были в его любимом районе западного Берлина, у вокзала ЦО. Знаешь, — сказал Женька, — я впервые попал сюда лет десять назад, даже больше. Только с поезда сошел и сразу обалдел, хотя и не из Москвы приехал, из Израиля. Но ведь здесь... Уже тогда все было в точности так же, как сегодня. И небоскребы со световой рекламой, и потоки машин на широких магистралях, и языки толпы фантастически разодетых людей. Все эти хиппари с цветными патлами, проститутки с длинными голыми ногами, бюргеры в роскошных костюмах и совершенно... Невероятная чистота, блеск, глянец повсюду. Это сочность красок, это изобилие живых цветов, вкусных запахов, это сказочное многообразие пирожных в вокзальном буфете. И непредставимая для советского человека пестрота бутылок в любой забегаловке. И музей эротики, и магазин для геев и универмаг КДВ с настоящим половодьем товаров. Больше тысячи сортов одного только сыра. ё Настоящий Запад! Для меня ЦО так и остался символом свободного мира. — Ты прав, Женька, — сказал я. — Восточный Берлин в последние годы... Изо всех сил пыжится выглядеть, как западный. А здесь так было всегда, и это сразу чувствуется. Я слушал Жукова и просто балдел. Он будто надиктовывал книгу или документальный очерк для журнала. Он увлеченно описывал мне в подробностях то, что мы видели вдвоем какую-нибудь минуту назад. Но я-то понимал... Он сейчас вспоминает тот давний Цова, который так выпукло проступает перед его внутренним взором, стоит лишь на секунду прикрыть глаза. У каждого из нас есть такие островки в памяти. А у Малина то же самое произошло в Риме. Словно читая мои мысли, проговорил Кедр, для него... Италия была и оставалась символом Запада и свободы. Как-то он мне сказал, «Умирать полечу в аэропорт Фиумичино". Обманул, грустно добавил кедра. Мы уже сидели за столиком, в тихом и совсем пустом в этот час в французском кафе «Поинчайт» на майнакештрассе Кафе было маленьким, скромным, и действительно совсем не берлинским. Сразу вспоминался Париж. Хотелось называть все блюда по-французски и вдохновенно флиртовать с официанткой. Впрочем, я тут же и обнаружил, что порядком подзабыл освоенный два года назад поверхностно и нахрапом язык Стендаля, Виона и Рембо. Я даже название кафе не слишком вдумываясь в смысл, автоматически перевел, как горячая точка. Тут же вздрогнул от столь странной ассоциации и спросил у кедра, а как французы называют горячие точки? — У меня французский пятый язык, — пожаловался Женька. — Наверняка не скажу. — А к чему это? Потом он внезапно понял, улыбнулся и пояснил. «Кафе-то называется, конечно, теплое местечко, но ход твоих мыслей непонятен, Разгонов. Пора за работу. Горячей точкой скоро станет Москва». «А здесь можно называть меня настоящим именем?» «Здесь можно», — кивнул Жуков. «Это наше кафе. Заказ был одновременно паролем, и отзыв меня вполне устроил». Я тяжко вздохнул. Признаться, в последнее время шпионская романтика все больше увлекала меня на страницах собственного романа и все меньше в жизни. Но выбора, похоже, опять не оставалось.